Глава 12. Без причины время убивали ленивые. В погребе было темно, как в погребе. Но благодаря нашлемным фонарям комбинезонов Сева, Плюмбом и Ким без труда осветили маленькое помещение, заваленное смердящими мешками. Над головами тем временем раздался страшный треск Затем звон бьющегося стекла и глухие тяжелые шаги. Обезьяна вломилась в хатку. Ким и Плюмбум замерли, глядя друг на друга. Монстр походил кругами, попыхтел, потом затих. То ли ушел, то ли сел в засаде. Что теперь? Тихо спросила Ким. Э -э, а почему я должен решать? Вы, Сталкер, и именно вы меня сюда заманили. Отсюда должен быть выход сказал плюмбом уверенно. «Да, вот он». Ким указала на люк над их головами. «Нет, еще один выход. Почему вы так думаете? Иначе он... Он не стал бы посылать нас сюда. Кто этот он? Не знаю. Давайте просто поищем выход». Морщася от вони, они начали переворачивать мешки и действительно в углу дальней стены обнаружили узкий лаз. «Вот видите?» Лекующим шепотом сказал Плюмбум, «Я же говорил!» «Теперь мне еще интересней стало. Кто же вам помогает?» «Давайте сначала выберемся отсюда, а потом я попробую рассказать», пообещал Плюмбум, сам пока не зная толком, что он собирается поведать. «Возможно, у вас получится пролить свет на тайну». С того самого момента, когда ныне покойный стрелок заговорил о хозяевах зоны, Люмбума преследовало какое-то смутное чувство, словно он что-то забыл, что-то важное. Многочисленная легенда о хозяевах зоны Виктор почти не подвергал сомнению. Слишком часто мелькали они тут и там, слишком часто вмешивались в дела людей, чтобы оставаться лишь мифическими фигурами. Разумеется, легенды надо делить на 30, и влияние хозяев на происходящее в зоне процессы сильно преувеличено – Но в остальном почему бы и нет? Человек так устроен, ему важно найти кого-то, кто за все отвечает. Мысль о том, что мир развивается сам по себе, без управления, для него нестерпима. Так что, если бы хозяев зоны не было, их стоило бы придумать, просто для порядка. С другой стороны, за последние сутки Виктор побывал в зале осознания и даже пил водку с легендарным стрелком. Так что, возможно, пора отбросить свой скептицизм. Но что же все-таки было такое, связанное с хозяевами зоны, что он успешно забыл? Плюмбом мучился, но преодолеть внутреннее сопротивление памяти не мог. И решил пока отбросить мысли об этом. «Идем?» Спросил сталкер-профессоршу, указывая на лаз. Ким сморщила нос. «Не нравится мне этот крысиный лаз». Говорят, такие бюреры прокладывают. Да, собственно, больше и некому. У ваших коллег терпения не хватит вырыть каналу длиной больше двух метров. Но выбора у нас все равно нет. Идем. И она первой нырнула в проход. Бюреры его проложили или нет, но лаз был очень узкий. Идти приходилось согнувшись три погибели и чуть ли не на корточках. Очень скоро путешественники оставили попытки сохранить человеческое достоинство и поползли. Постепенно проход расширялся, и запахи, долетавшие из него, усиливались. К аромату гниющих отходов, преследовавшему путешественников с начала пути, присоединился запах еще один, кислый и острый, который плюмбум долго не мог опознать. Пока кем не пробормотало, тут воняет, как благотворительная больница для бедных. Только тогда Плюмбум понял, что это за запах. Так пахнет потное грязное тело. Так пахнут привокзальные бомжи. Так зачастую пахнут сталкеры. «Достаньте пистолет», — приказал он Ким, «и приготовьтесь стрелять. По-моему, мы приближаемся к гнезду». Ким кивнула, пристановилась, вытащила зигзаур из кобуры, щелкнула предохранителем. Метров через сто она вывалилась в просторное помещение, Следом за ней из лаза спрыгнул Плюмбум. Лучи их фонарей скрестились на смутно белеющей куче в углу, и путешественники увидели, что она состоит из маленьких голых человечков, которые противно пища ползали друг по другу, перемазанной грязью и экскрементами. Отвратительное зрелище не выдержал даже луженый желудок Плюмбума, легко переваривавший все деликатесы Бара Сторинген. «А может, все дело было в мясе припить кабана, которым его угостил стрелок?» Так или иначе, но Плюмбом, содрогаясь от желудочных спазмов, наклонился вперед и его вырвало на земляной пол. «Стреляйте же!» — потребовал Плюмбом, отдышавшись. «Чего вы ждете?» «Зачем?» — удивилась Ким. «Это же малыши, они безопасны. Сейчас ночь, старший снаружи, на охоте». Если нам повезет, мы успеем проскочить до того, как они вернутся. Лучше ищите, куда нам идти дальше. Плюмбом с облегчением отвернулся от копошившихся бюрорчиков и принялся осматривать стены. Отсюда вело множество ходов во всех направлениях. Виктор искал какую-нибудь подсказку вроде той фотографии. Даже походил и смотрел стены вблизи, тщательно отслеживая тени от бугорков и трещин, вдруг сложится в некий знак или текст но ничего не обнаружил. «Я не знаю», — сказал он разочарованно. «Нет идей». «Понятно. Значит, здесь мы можем выбирать сами». Ким осталась невозмутимой. «Где там ваша Алина?» Плюмбом поморщился, но ответил. «В районе базы Долга. Бывшей базы, если верить Ханкилдиеву». «Окей». Ким вдруг закружилась на месте, потом замерла и ткнула пальцем в один из проходов. «Тогда двигаем сюда, на юг». И снова они пробирались по узким коридорам, сверху сыпался песок, кое-где приходилось ползти по-пластунски. Один раз Плюмбуму показалось, что кто-то схватил его за ногу, и сталкер с трудом удержался от крика, но выяснилось, что он просто зацепился за корень. «Виктор, проход постепенно сворачивает к западу», — сообщила Ким. Получалось, профессорша взяла на себя функции компаса, Но Плюмбум-то знал, что в зоне любые компасы ненужный хлам. Может быть, ее пси-способности позволяют точно ориентироваться в пространстве. Если это так, шведка — просто незаменимый спутник сталкера и слишком ценный, чтобы быть простой отмычкой. «Проход сворачивает к западу», — повторил Плюмбум. «Вас понял». Райка оглянулась. «Что будем делать?» «А мы что можем с этим поделать? Продолжаем движение». На первом перекрестке свернем. Но перекресток им так и не встретился. Как не храбрилась Алина, а рюкзаки сильно замедлили передвижение. Однако облегчить их молодые люди даже не подумали. Им уже стало ясно, что в путешествии по нормальным территориям многое может пригодиться. Артур продолжал периодически разбрасывать болты, выявляя молодые аномалии, а в паузах между этим занятием развлекал Алину рассказом о том, как блуждал здесь полгода назад в компании ее родителей, Виктора Свинцова и еще пары крутых сталкеров. Тогда до базы долго. Их подбросили на миниатюрных летательных аппаратах сталкеры «Алекс Гроза» и «Бори Молния». Так что они добрались практически без проблем. Если, конечно, не считать проблемами риск быть расстрелянными орудиями периметра, Убиться при жесткой посадке или сгореть, когда одна из машин задела жарку. Зато путь от базы до свалки вылился в серьезный квест. Им пришлось сражаться сначала с кабаном, потом с псевдогигантом, а потом и с могучим контролером. «Твоя мама нас тогда спасла», — сообщил Артур девушке. «Храбрая женщина. Она тобой гордилась бы, если бы видела сейчас. Она меня убила бы», — буркнула Алина но было видно, что слова спутника ей приятны. Выйдя на прямую трассу, ведущую к базе, молодые люди остановились, чтобы передохнуть. Скинули рюкзаки на асфальт, выпили воды из пластиковой бутылки, помахали руками, разгоняя кровь. Алина помассировала себе ноющие плечи. — Были бы мы в нормальном лесу, я бы насторожилась, — сказала она Артуру. — А что такое? — удивился тот. — Если все звери попрятались... «Значит, в округе бродит крупный хищник. Не знаю, работает ли это правило в зоне». «Я тоже не знаю», — сказал Артур. «Ладно, мы уже почти у цели. Эти места мне знакомы. Там дальше оборудованный блокпост долго, еще около километра. Дойдем легко». «А вот они, похоже, так и не дошли», — грустно сказала Алина. В стороне от дороги на холме ветер трепал какие-то бурые лоскутки. Молодые люди сразу догадались, что там находится, но понимали, что надо сходить и увидеть все собственными глазами. Артур разбросал несколько болтов, исследуя окрестности холма, но не обнаружил аномалий. Поднявшись по склону, путешественники снова остановились. Перед ними лежали пять тел в разорванных сталкерских комбинезонах. Трупы были обглоданы буквально до костей. Все мягкие ткани лица съедены – так что опознать погибших невозможно. — Ты тоже думаешь, что это мужики из мастерских? — тихо спросила Алина. — Да, — согласился Артур. — Наверное, их срочно вызвали на базу. Они собрались и пошли. — На них напали, — сказала Алина. Хотя это был очевидный вывод. Мутанты. Ни одна аномалия не оставляет таких повреждений. Их съели заживо. Артур зябко передернул плечами. «Ну что?» — спросил он неуверенно. «Мы все же идем на базу?» Алина грустно усмехнулась. «А у нас есть выбор. Пойдем. По крайней мере, чем дальше мы уходим от нашего психа с мечом, тем спокойнее». «Главное», — сказал Артур, — «у нас теперь есть оружие». Бачком, отводя нос в сторону, он шагнул к телам, наклонился и подхватил из травы автомат. Потом еще один передал Алине. Та деловито отщелкнула и проверила магазины. Здесь пусто. Они отстреливались. Тогда Артур присел над ближайшим трупом долговца и морщись начал расстегивать карманы боевой разгрузки. Повозившись, перешел к следующему. В итоге физику удалось добыть шесть полных магазинов. Два из них молодые люди тут же вставили в автоматы, передернули затворы, досылая патрон в ствол. Оставшиеся рассовали по карманам рюкзака Артура, Ради запасных магазинов пришлось пожертвовать тушенкой. Закончив с оружием, путешественники спустились на дорогу. «Когда подойдем к базе и увидим людей, ты не забудь автомат опустить», — посоветовал Артур. «Здесь знаешь, какие нравы? Синдром Вестерна. Сначала стреляют, потом разбираются». «Хоть бы там остался кто живой», — произнесла Алина устало. Однако ее надежда быстро растаяла. Место базы, благоустроенной подчиненными Давида Ратте, с аккуратными газончиками, отремонтированными зданиями, фонтаном перед штабом и абстракционистской статуей, сваренной из металлических полос, они увидели перед собой слабо дымящиеся руины, почерневшие от копоти фасады, воронки от взрывов, обгоревшую технику, кучи мусора, россыпи гильз. Казалось, из земли вынырнул огромный червь, проглотил базу, пожевал и, выплюнув остатки, ушел обратно в землю. Или, наоборот, с неба обрушился огромный кулак, размолотил здание машины и людей в труху. Алина и Артур долго стояли у блокпоста, не веря своим глазам. «Что же это было?» — прошептала девушка. «Что тут могло произойти?» «Нападение», — ответил Артур. «На них напали. Видишь? Вон там и там пробит забор, и проволока порвана. Но где нападавшие? Должны быть трупы?» Много трупов. Не знаю. Ничего не могу сказать. Ладно. Алина тряхнула головой. Там дальше справа здания почти не повреждены. Пойдем посмотрим. Может, что-то поймем. Уцелевшим зданием оказался большой ангар. На добитой цинком дверью, ведущей внутрь, алела надпись «Арена». На самой двери висел плакат. Новенький, яркий, приметный. Будь то только что из принтера. «Сегодня на арене». Поединок мрачных порождений зоны. Трехлетний кровосос доктор Октопус против любимицы публики, пятилетней химеры Фриски. Кто победит в смертельной схватке? Станьте очевидцем этого беспримерного события. Количество входных билетов ограничено. В правом нижнем углу плаката была хорошо различима корявая приписка карандашом. Фриски уже не та. «Они не ждали нападения», — тихо сказала Алина. «Они собирались развлекаться. Когда? Когда это случилось? Последний день Помпеи». Артур собирался сказать ей что-нибудь ободряющее, но тут из воронки, за их спинами, послышался шорох. Камни осыпались, как будто кто-то карабкался по внутреннему склону. Причем этот кто-то был заметно массивнее нормального человека. Артур и Алина переглянулись и, не тратя лишних слов, перевели автоматы в режим стрельбы очередями. Кто бы ни вылез из воронки, не было никаких причин встречать его с распростертыми объятиями. Сначала над краем показались две огромные черно-красные клешни и несколько секунд плясали в воздухе, напоминая чудовищные тюльпаны. Потом выкатилось толстое паучье тело на восьми тонких ножках, За ним тащился длинный скорпионий хвост. Алина в пыталась вспомнить, боится она пауков, раков или скорпионов. Потом поняла, что это глупо. Такую тварь в любом случае надо бояться. Артур немешкой вскинул автомат и застрочил. Пока он пристреливался, половина пуль легла мимо цели, а те, которые все же попали в рака-паука, отскочили от толстых хитиновых щитков. Алина не стала дожидаться, когда тварь очухается и с шипением бросится на них, а распахнула дверь арены и крикнула физику «Отступаем!». Они быстро вбежали в ангар, захлопнули за собой дверь и тут же отскочили. Стена зашаталась от страшного удара. К счастью, паук был слишком глуп, чтобы справиться с дверью, открывающейся наружу. Он просто лупил по ней, только плотнее, вбивая ее в косяк. Однако не было никаких сомнений, что при своей массе и энтузиазме он довольно быстро выломает дверь, а то и обрушит стену, поэтому Артур и Алина побежали дальше, вглубь ангара. Миновав проходное помещение, они попали в большой темный зал, заставленный пустыми ящиками и островами старых разутых машин. На этот раз хаос был рукотворным. Мосор и хлам навалили сами сталкеры, чтобы создать лабиринт и сделать бои на арене еще интереснее. Молодые люди забрались поглубже и затаились в надежде, что ракопаук не станет искать их здесь. Обоим одновременно пришло в голову, что их волшебный мешочек уже пуст, и у них не осталось артефактов, ускоряющих регенерацию. А значит, если тварь доберется до них, дела плохи. Ракопаук тем временем деловито разносил дверь ангара, работая клишнями как ножницами по металлу. Алина и Артур слышали скрежет и треск, и в животах у них холодело. Наконец мутант прорвался в переходник. Узкий коридор на время задержал его, но все же твари удалось как-то протиснуться. Попав в зал, паук принялся ворошить и разбрасывать кучи мусора клешнями, словно ребенок, разрушающий чужие куличики в песочнице. При этом он то шипел, то начинал чирикать, как воробей. Звуки, издаваемые монстром, давали прекрасный ориентир. И когда рака паук опасно приблизился, молодые люди перебежали в другой закуток арены и затаились там. Все это живо напоминало Алине старинную компьютерную игру «Мумия», где персонажу нужно было перехитрить страшную мумию, запутать ее в лабиринте, а самому выбраться наружу. В начальных классах школы Алина обожала тайком на уроках играть в мумию, и теперь, кажется, поняла, что им нужно сделать. «Пробираемся к выходу», — шепнула она Артуру. Однако паук оказался сообразительной компьютерной мумией и рванул на перерез. Неожиданно молодые люди оказались зажаты в углу, а паук наступал на них, радостно щелкая клешнями. На этот раз и Алине пришлось высадить в тварь обойму. Ее пули, выпущенные из близкого расстояния, казались удачливее, Две пробили хитиновые пластины панциря, одна перешибла сустав лапы. Нормальное животное давно бросилось бы на утек, но мутанты почти никогда не отступают. Ракопаук только зашипел громче и, припадая на перебитую лапу, двинулся на молодых людей. Те, спасаясь от клешней, полезли на кучу из старого рваного тряпья. Монстр не последовал за ними — Вместо этого он встал на четыре задние ноги, а передний, вооруженный острым когтем, едва не дотянулся до Алины. Девушка успела отскочить в последний момент, но потеряла равновесие и скатилась на пол. Артур с криком бросился за ней, проскользнул под паука и, выхватив соперную лопатку, принялся колотить в брюхо твари. Однако этот маневр оказался бесполезным. Брюхо было покрыто такой же толстой броней, как и все тело. Монстр вообще не обратил никакого внимания на Артура, а вместо этого отступил назад и снова погнался за Алиной, которая успела встать на ноги и забраться на кучу тряпья. Артур, которого безразличие рака-паука взбесило ничуть не меньше, чем опасность, угрожающая Алине, скачал и с проклятиями ударил тварь лопаткой в том месте, где одна из ног соединялась с панцирем. Рака-паук снова не обратил на юношу никакого внимания, и Артур в остервенении бил, бил и бил в одно и то же место, пока, наконец, нога паука не отлетела с сухим хрустом. Рака-паук зашатался, зачирикал как-то жалобно, но снова устоял. Шесть ног служили ему ничуть не хуже, чем восемь. Артур в отчаянии лупил по телу твари, мутант тянулся к колене, девушка с трудом уворачивалась от клешней, пытаясь спрятаться за тряпьем, и, казалось, что еще немного и путешествие по зоне неминуемо закончится. И в эту секунду темная тень ринулась откуда-то сверху на паука, подмяла его под себя, и они вместе покатились по проходу, круша штабеля ящиков и мусорные горы. Артур отлетел в сторону и крепко приложился головой тракторную рессору. Алина, оцепенев от ужаса, наблюдала, как неведомый спаситель сражается с пауком, Честно говоря, спаситель внушал ей чуть ли не больший страх, чем нападавший. В полумраке, где источником света были только узкие вентиляционные прорези под самой крышей ангара, она толком не могла рассмотреть нового участника смертельной игры. Видела только большую и по изящную тень, которая скользила, словно струйка воды, вокруг своего противника. Вот она ухватила паука за ногу, и потащила его прочь от неподвижно лежащего Артура. Девушка на мгновение увидела пятнистую усатую голову, скорее принадлежавшую гиене, чем кошке, и два длинных белоснежных клыка. «Это же Химера!» — поняла Алина. «Наверное, та самая пятилетняя Фриске. Давай, моя девочка, рви его, никому не верь, ты лучшая!» Даже острейшие зубы и мощные челюсти химеры не смогли сразу справиться с хитиновым панцирем, защищавшим паука. Но Фриске была настойчива, она вгрызалась все глубже, и вскоре Алина увидела, как химера торжествующе вскинула голову, сжимая в пасти отгрызенную паучью ногу, словно собака, играющая с костью. Монстр зачирикал еще пронзительнее и зашатался. Ему трудно было стоять на пяти ногах. Алина скатилась вниз и подбежала к Артуру. Тот слабо застонал и схватил ее за руку, жив и даже, кажется, в сознании, только оглушен. «Давай!» — она обняла его за плечи, побуждая встать. «Давай, нам нужно выбираться!» Артур пробормотал что-то неразборчивое, но на ноги поднялся. Алина повела его к выходу, искренне надеясь, что Фриски сможет задержать паука подольше. Подобрать и перезарядить автоматы времени уже не оставалось. Выбраться из ангара оказалось непросто. Паук разбросал весь мусор по арене, и Алина с Артуром пару раз падали, спотыкаясь о куски арматуры. Наконец они увидели впереди яркий дневной свет. Перед выходом паук навалил целую груду обломков, и молодым людям пришлось взбираться по ней, как заправским альпинистам. Артур все еще двигался медленно и плохо соображал, Алине пришлось подсказывать ему, куда поставить ногу, за что ухватиться рукой. Добравшись почти до выхода, она оглянулась назад и похолодела. Из коридора на нее смотрели четыре зеленых глаза химеры. «Артур, давай, соберись», — зашептала девушка. «Там внизу фриски, и она не прочь с нами поиграть». «Фриски уже не та», — пробормотал Артур. «Фриски уже та», — отозвалась Алина. «Не тормози». То ли Фриске действительно была уже не та, то ли маленькие человечки, лазавшие среди мусора, забавляли ее, но она не стала преследовать путешественников и позволила им выбраться из ангара. Но едва те вышли на свежий воздух, как Химера выскользнула вслед за ними и, как ни в чем не бывало, уселась в десяти шагах. Главная голова нервно скалила зубы и тихонько рычала, но сама Химера не двигалась с места. Маленькая вторая головка на ее левом плече умильно облизывалась, словно предвкушая вкусный обед. Артур сжал руками голову и опустился на землю, волосы на его затылке слиплись от крови. Алина заметила неподалеку свой рюкзак, в отличие от физика она сбросила его при входе в ангар. Очень осторожно девушка сделала шаг по направлению к рюкзаку, потом другой. Химера вроде не возражала. Тогда Алина смелела. Добралась до рюкзака, стараясь ступать все так же медленно и спокойно, взяла его за лямку, накинула на плечо. И только тут заметила, что Фриски тоже поднялась со своего места и тихо заструилась по направлению к Артуру. Алина почти против Оли залюбовалась ее грацией. Движения у мутанта были мягкие, словно шелест листьев под ветром, и одновременно девушка видела, как двигаются под кожей стальные мускулы. Алина, замирая от страха, достала из рюкзака лежащий сверху свитер и бросила его в химеру. Тварь от неожиданности осела на задние лапы, потом отступила и вернулась на свое место. Вот так. Хорошая девочка. Алина подошла к Артуру, достала из рюкзака автомобильную аптечку и принялась обрабатывать рану, искоса наблюдая за химерой. Тварь вернулась на свое место, легла и также краем глаза наблюдала за людьми, временами тихо взревывая. Внезапно Фриске привстала, навострила уши и повернулась мордами к степи. Через некоторое время и Алина услышала грохот, словно к базе приближалась тяжелая машина. Еще минута другая, и из-за ближайшего разрушенного здания выехал бронетранспортер. Не доезжая метров ста до места, где сидели Алина, Артур и Химера, машина остановилась, мотор смолк. Водитель, одетый в Долговский защитный комбинезон, высунулся из люка и дал по химере очередь из автомата. Вернее, по тому месту, где только что была химера. Пули еще только вылетали из ствола, а фриски уже скользнула в сторону, презрительно малой головой ощерилась и побежала по улице базы на север, смешно раскачиваясь на ходу. Водитель вылез на броню, спрыгнул и пешком направился к путешественникам. Арина увидела совсем молодое лицо, он был не старше их с Артуром. — Эй, вы кто такие? — крикнул водитель. — И где все? Целую ночь они ждали нового штурма, но враг медлил. Посты докладывали, что на подлегающих территориях все спокойно, не видно ни огней, ни перемещений. Под Давид Ротер расслабился и заснул, а проснулся от пронзительного сигнала рации. Быстро взглянул на часы. Полдень. Вот разоспался, старый хрыч а парни, разумеется, не захотели будить генерала. — Слушаю. — Господин генерал, грачи прилетели. Что — Что? Временами, особенно с просонок, Роте казалось, что он разучился понимать русский язык, и каждый раз его окатывало холодом. Вернее, грач. Никита Грач со свалки прикатил. Еще друзей с собой привел. — Никита? Сам выбрался? — Молодец, парень. Давайте его сюда. А что за друзья? Да, говорит, подобрал двоих на развалинах базы. Девушка уверяет, что она бывала здесь раньше. Говорит, что она Алина Пыхала и что вы знаете ее приятеля Виктора Свинцова. Плюмбума? Он тоже приехал? Нет, второй не Плюмбум, Артур какой-то. Тоже, говорит, бывал здесь с Плюмбумом. Только разве всех гостей упомнишь? Понятно. Давай их в штаб, разберемся. Давид быстро умылся холодной водой, потом с недобрением посмотрел в зеркальце на свою отросшую щетину и взялся за бритву. Пока брился, неожиданно вспомнил сон, который видел несколько минут назад перед пробуждением. Это был сон из прошлого. Из тех времен, когда он бродил по зоне 1, выслеживал монолитовцев, пытаясь добраться до осознания. Там была старая штольня с узкоколейкой, где жил кровосос и тысячи крыс. Давид снова сражался с кровососом, прятался от него застоявшими на путях вагонами, но кровосос все же проламывался через гнилое дерево и хватал Давида щупальцем за шею. Ёж, брат-сталкер, позже оказавшийся врагом, кричал «Отпусти его, гребаная сука!». Кровосос крутился на месте, отбиваясь от крыс щупальцами, а те в ужасе впивались в него зубами, вырывая куски мяса. Мумия машиниста скалилась из кресла до резины. Давид видел перед собой приближающуюся пасть монстра. Он хотел позвать на помощь, но не мог даже закричать, не мог пошевелиться. И в тот момент, когда Давид уже простился с жизнью, он неожиданно почувствовал, как смертоносная хватка разжимается, и он падает на пол прямо на труп кровососа. Давид отполз в сторону, поднял голову и увидел Ким, юную и прекрасную, в белокурых волос, с дымящимся пистолетом в руке. «Всегда стреляем в затылок», — сказала Ким из сна, улыбаясь Давиду. «Там их уязвимое место». Давид тряхнул головой и быстро смыл пену со щек. Все это было так давно, что воспоминаниям пора бы уже угаснуть. Однако они возвращались во сне. Не часто, но каждый раз, когда он оказывался в трудной ситуации. Наверное, ему хотелось верить, что, когда придет совсем край, явится Ким с пистолетом и даст хороший совет. Алина с любопытством разглядывала Припять, прислушиваясь к объяснениям Никиты. Молодой сталкер нравился ей все больше и больше. Прежде всего, у него оказалась с собой кровь камня, которой он щедро поделился с Артуром. А когда после лечения физик уснул на заднем сидении, Никита рассказал о том, что произошло с ним на свалке, и Алина еще больше зауважала его. Самого стрелка обманул. Это ж нифига себе. «Думаю, те монстры, которых я видел на свалке, как раз и напали на базу», — сказал Никита, закончив рассказ. «Во всяком случае, этот урод так и обещал, что они на базу наведуются а заложить заряды на такой случай вполне в духе генерала». «Да, Ротэ-мужик суровый», — согласилась Алина. «Так ты его знаешь?» — обрадовался Никита. «Доводилось встречаться». Подробности Алина рассказывать не стала, но посмотрела многозначительно. Так, чтобы Никите сразу стало ясно, что она не самый последний человек в зоне. «И куда же, по-твоему, все с базы делись?» — спросила девушка. «На север», — уверенно ответил Никита. «На юг, к военсталам, долговцы не пойдут». У нас, конечно, хорошие отношения, но если начнется массовый исход из зоны, военсталы с гарантией звереют и пересадят всех в концлагерь для профилактики. Я думаю, генерал постарается закрепиться в Припяти и будет вести войну оттуда. И вот теперь, проезжая на бронетранспортере по улицам Припяти, Алина с удовольствием отмечала, что Никита оказался прав во всем. Несмотря на то, что база была стерта с лица земли, долговцы не дрогнули и не побежали. Они остались на своем посту. Полгода назад девушка побывала в параллельной Припяти, попав туда вместе с экспедицией Серебрякова через воронку, прятавшуюся в грейферном ковше на свалке. Тамошняя Припять выглядела нереальной, здания казались слишком чистенькими и ровными, как будто их рисовал старательный школьник. Вокруг домов лежали сугробы, но на проезжей части и на тротуарах не было ни снежинки. В небе не хватало солнца, а город освещался мягким светом, исходившим из факела в руке гигантской мраморной статуи, стоявшей на центральной площади. А главное, везде на улицах замерли химеры, живые, но неподвижные, словно их остановило взглядом пролетавшие над городом медуза горгона. Алина зябко передернула плечами, вспоминая зловещие чудеса субпространства. В настоящей Припяти все было иначе, но и она вызывала тревожные чувства. Ржавое колесо обозрений над городом, обшарпанные дома с выбитыми окнами, покосившиеся вывески магазинов, колосок, мясо, рыба, овощи, мебель, хостовары, радуга. Промежутки между домами густо заросли кустами с вечно желтой листвой. Кое-где под ними можно было разглядеть следы кабанов и кучки помета. Иногда в просветах между листьями мелькали проржавевшие грибочки и замусоренные песочницы детских площадок. Алина прислушалась к себе и решила, что хотя пейзаж и не выглядит жизнеутверждающим, по сравнению с мороком химерической Припяти, реальные кварталы кажутся почти нормальным городом, заброшенным, неприбранным, но все же родным наконец бтр выехал на главную площадь и становился у дворца культуры энергетик прямоугольного белого здания прорезанного высокими во все три этажа окнами сюда собралось почти все новое население припяти слух о чудесном спасении грача побывавшего в самом пекле и говорившего со стрелком мгновенно распространился по городу и всем хотелось взглянуть на такую замечательную личность Когда бронетранспортер остановился, толпа заорала во все глотки «Ура!», так что Артур подскочил на сиденье. На крыльцо Дворца культуры вышел генерал Роте. Никита заглушил мотор, вылез из бронетранспортера и вытянулся в струнку. «Господин генерал, разрешите доложить», — начал он. Алина тоже замерла, но вовсе не давит Роте привлек ее внимание. В толпе она различила знакомую фигуру. Рослого парня в долговском костюме, отличавшегося от остальных наличием короткого меча в ножных на поясе. «Твою мать!» — подумала Алина. Наконец, в конце тоннеля забрежил свет. Ким Райка выбралась из лаза и с тихим стоном рухнул на мокрый песок. Рядом упал плюмбом. Они лежали на песчаном откосе. Внизу по узкому руслу струился медленный ручей, вытекавший из старой прожавевшей трубы. А на другом берегу ручья сидел молодой сталкер в потрепанном камуфляжном эс-костюме с непокрытой головой. Он поднял взгляд на пришельцев и улыбнулся им, словно долгожданным гостям. «Привет, Ким!» — сказал сталкер. «Привет, Виктор! Я уж думал, вы до меня никогда не доберетесь».